«Презренная женщина», Вашингтон, Федеральный округ Колумбии, 1936 год. Миссис Ида Белли Чамблес, шестой ребенок прачки из Смирты, штат Джорджия, что-что-а изъясняться всегда умела. Ее прозаические опыты получили оценку почти поэзии, а учительница написала на ее сочинении оторвана от груди мать и Африки. Несколько лет она пробивалась наверх и, наконец, оказалась в числе авторов одной из ведущих негритянских газет Вашингтона. Она наслаждалась властью. Ей угождали те, кто мечтал увидеть свою фамилию, напечатанной в газете «Общественные события», «Пощечина от врагов», «Поцелуя от друзей» — таковы были заголовки в ее колонке. Когда доктор Легард с семьей переехал в Вашингтон, миссис Чамбли свала с ним познакомиться, но не получала приглашения в их дом. После полутора лет ожидания никакого приглашения так и не поступило, а ей дома смерти хотелось попасть в дом Легардов. Хотя внешний вид большого кирпичного четырехэтажного особняка был довольно прост, Она представляла, что внутри можно увидеть нечто совершенно феерическое. Она бывала в курсе многих общественных событий благодаря одному продавцу цветов, который, кроме всего прочего, уведомлял ее, когда миссия Леогард заказывает цветы для вечеринок. Однажды до миссии с Чамблис дошли слухи о планируемом музыкальном вечере, и у нее иссякло терпение. В конце концов, решила она, это ее право и даже обязанность перед читателями, доводить до их сведения подробности общественной жизни прославленного негритянского врача. Она простит им явную оплошность и забывчивость, и придет, невзирая на отсутствие приглашений. Итак, вечером и до Чамблис, крупная коричневая женщина с плоским круглым лицом, разодетая в пух и прах, Явилась незваная на вечеринку и принялась делать пометки в блокнотике. Переплывая из комнаты в комнату, она все больше разочаровалась. Дом был скучный, наряды скучные, и хотя народ оказался исключительно приятный, она подумала, что скучнее вечеринки просто не видела. Только картины и музыка впечатляли. Ясно было одно. Этим бедолагам нужна ее помощь. На следующий день в колонке она описала дом Леогарда, не скупясь на прилагательной в превосходной степени. Женские наряды из светлых и сдержанных тонов превратились в пурпурные, красные, желтые, голубые. По словам миссис Чамблис, леди пришли в сверкающих драгоценностях и бриллиантовых тиарах. Одна простая нитка жемчуга миссис Легард внезапно размножилась до двенадцати. Брамс и Штраус удивились бы, узная они, что под их музыку можно весело отплясывать чечетку. Читатели проинформировали, что повсюду была выставлена золотая посуда и фамильное серебро, на каждой стене висели живописные работы и гоби Миссис Чамблис подумала, — если они и теперь не поймут, как я им нужна, то уж и не знаю. Через несколько дней пришло письмо от доктора Легарда. Гарда. — Ага, наконец, наверняка благодарственная записка, а может, и открытое приглашение на все будущие вечера. Она разорвала почтовую бумагу с водяными знаками и принялась читать с самодовольной улыбкой на устах, которая быстро гасла. «Уважаемый миссис Чамблис, не сомневаюсь, что вы не намеревались причинить вред. Все же вынужден сказать, что ваша заметка о частном собрании не доставила нам радости, а, напротив, огорчила. Ваше преувеличение в описании внутреннего убранства моего дома и нарядов моих гостей, вероятно, можно принять за комплимент. Но, однако, я вынужден настоятельно просить вас более не касаться вашим пером моей семьи и друзей». «Публикация нашего адреса и описание происходящего на званом вечере по большей части вымышленное заставило меня всерьез беспокоиться о своей семье, поскольку возросла опасность грабежа и других всевозможных правонарушений. Я человек необщественный, я не ищу публичности, и прозвучавшее несколько раз в вашей колонке упоминание моего имени ставит меня в неловкое положение». «Уверен». Вы поймете меня и исполните мою просьбу. С глубоким уважением, доктор Джеймс А. Легард. Миссис Чамблис будто по влепили. Ей в девять лет влепила по белая девочка, и ощущение было такое же, но в этот раз у нее есть средство, ей, чтобы ответить мощным ударом, который собьет с ног любого. Он говорит ей... И де Бейли Чамблис, что она недостойна бывать в его доме, что она там не приветствуется. И Белли Чамблис, имеющий карт-бланш в домах, людей побогаче, да соображают ли ни с кем связались? Он что, думает, что ее можно бездоказанно оскорблять?» Он еще пожалеет, он запомнит этот день. Ох, запомнит, у нее огромная власть, и она в полную силу направит ее против этого типа и его жалкой, розовокровой российской семейки. Как посмел этот очковтиратель? Это кремовая имбирная булочка, это бледно-желтая треска, этот самозваный негрок рад думать, что он лучше ее... Она вернет ему каждое оскорбление, каждый удар, каждую пощечину, каждую обиду, от которых когда-нибудь страдала. Гнев застил ей глаза и, литературно говоря, перетек в печатную машинку, а из нее в очередную статью в колонке. Скоро перед домом доктора Леогарда объявилась группа молодых людей. Они выкрикивали оскорбление и освистывали его. а те, кто хватил лишку, облили черной краской крыльцо. Хорошо. Пусть до конца жизни помнит, что оскорбил и Дубейли Чамблис. Она будет преследовать его и его близких до могилы и дальше. Карлос Морис, Монтенегро. Сан-Франциско, штат Калифорния. 1942 год. С того момента, как Карлос заиграл, Джозеф Хоффман знал, что перед ним один из самых одаренных и необычных скрипачей, а слышал он многих. Хоффман тут же взял его к себе под крыло, и Карлос Монтенегро меньше, чем за полгода получил звание первой скрипки симфонического оркестра Сан-Франциско. Из миллионов музыкантов мира только... Горстка может подняться выше того, что написано на нотном листе «выйти за пределы человеческих возможностей», и Карлос был из этой горстки. Его учитель знал, что Карлосу уготовано судьбой попасть в число великих, а возможно занять место рядом с Хейфицем и Минухиным. Ему только нужен человек, который нужным образом выстроит его карьеру, и Джозеф как раз и был таким человеком. Если этого мальчика правильно подать, он может изменить лицо классической музыки. У него была внешность любимца женщин и талант ангела. Если и имелся в нем недостаток, то это чрезмерная красота».